Глава 490. Пурпурная ци с востока. Небо окрасилось фиолетовым, когда с востока ударил луч фиолетовой ци, и всё наполнилось грохотом Оревом. рёвом. В облаках окутывавших гору фиолетовые секты все культиваторы из сект планеты Тянью немедленно почувствовали эту аномалию, опустили бокалы и обернулись на восток. Он не только освободился, но ещё и достиг средней стадии трансформации души! Лицо Джао Синша резко скривилось, а пальцы так сжили бокал, что он с хлопком превратился в пыль. Второй ученик, сидевший рядом, тоже выглядел потрясённым, глаза озабочно потемнели, а он вдруг встал и направился к фиолетовому лучу, пронзившему небо. Бай Вэй лишь удивлённо распахнул глаза, отпил из бокала и улыбнулся уголками рта. А четвёртая ученица, которая пленила на линии, даже брови не повела. Второй ученик фиолетовой секты, мужчина средних лет, закричал. «Тот, кто врывается на первый день празднования моей секты тянь должен быть беспощадно убит!» Не дожидаясь слов Ван он начал сплетать перед собой заклинание и закричал «Сила Земли!» Над его ладонью появился светящийся ком цвета охры, превратившийся в песок, который, словно роя пчёл, понёсся к фиолетовому сиянию на востоке. Глаза Ван Лине гневно вспыхнули, их холоднокровно погасли, и над ним появилось облако, хлынувшее вниз в тот момент, как в руках мужчины оказался песок. Он хлопнул правой рукой по сумке, и в его руках появился флаг ограничений, он взмахнул им, и бесчисленное множество ограничений посыпалось гудением, кружась и образуя чёрный ураган ограничений. Славно в ответ, всё вокруг застонало и завизжало. Песчаный вихрь был мгновенно разорван и разметан ограничением. Когда он метнулся к Ванолению, ураган ограничений затянул в себя жёлтые лучи, разделившись В Ванолин непринуждённо подошёл... Спокойно перешагнул через ураган ограничений, холодно взглянул на второго ученика и равнодушно сказал «Ты докучаешь мне уже второй раз. Не убить тебя за это. Это не похоже на меня». Сказав так, он поднял палец правой руки и внезапно повернул назад энергию бессмертных. Магическое пламя возникло на кончике пальца. Мужчина средних лет посерял и закричал «Седьмой ученик! Сегодня ведь юбилей учителя! Столько братьев здесь!» «Не надо распускать руки!» Ваналин спокойно оглядел культиваторов вокруг. Все они хладнокровно ожидали, и никто не торопился помогать. «В этом месте, братья по вере, в этот день моё фиолетовое отделение будет сражаться за титул. Если вмешается посторонний, пусть не удивляется, что потом ему придётся отвечать!» Сказал он холодно, шагнул вперёд, удерживая пламя на пальце, и внезапно повернулся к мужчине средних лет. Тот невольно отступил назад, вспомнив, как ему уже пришлось отведать этого магического огня. В этот момент Джао Синша мрачно шагнул, встал перед вторым учеником и глухо сказал. «Седьмой ученик, уходи! Пусть фиолетовое отделение сражается не сегодня!» Ван Лень взглянул на него, щелкнул пальцами правой руки, и пламя вспыхнуло вновь, оторвалось от пальца и начало разрастаться и тянуться вверх, в то время как облака вокруг окрасились фиолетовым. «Дьявольское пламя!» Раздались голоса нескольких опытных братьев, повидавших кое-что и потому опознавших источник пламени. Клан Тянь Юнь разбирается буквально во всём. Неудивительно, что в нём есть ученик, который может управляться дьявольским пламенем. Однако лицо у него совсем не знакомое, и мы никогда не слышали, чтобы в фиолетовом отделении был такой человек. Послушайте, брат Жау назвал его старшим седьмым братом. Не тот ли это брат седьмого ранга фиолетового клана, как Сунь Юнь в том году — «Разве он не был тоже седьмого ранга?» Повсюду раздались возгласы. Дьявольский огонь, вспыхнув, понесся прямо на второго ученика. Джоу сен еще ещё больше нахмурился, сотворил рукой заклинание и произнёс. «Тайное мастерство Шива!» Как только он произнёс это, над его правой рукой образовался белый нимб, который начал расширяться и охватил бушующее пламя. Ван Олень взглянул на него и произнёс. «Взрыв!» Заблокированное пламя на мгновение вспыхнуло сильней, но, повинуясь приказу, с оглушительным грохотом взорвалось и самоуничтожилось. Сотворить такое было под силу только высокоуровневым культиваторам. Возникшие при этом фиолетовые искры охватили белое кольцо и, несмотря на сопротивление, разрушили его, так что оно вспыхнуло фиолетовым пламенем, сгорело и исчезло. Всё это произошло за три вдоха. Джао Сенша был неприятно поражён тем, как легко и быстро всё произошло, и вместе с помощником он невольно подался назад. Помимо них, все прочие культиваторы, увидев фиолетовый взрыв и такую демонстрацию необыкновенного мастерства, поспешили отойти подальше, так что вокруг него внезапно образовалось пустое пространство. Фиолетовое пламя бурно разгорелось, и постепенно исчезло. Всё, что оказалось в зоне его поражения, обратилось в золу. Сгорели даже облака над нём, так что среди них образовалась дыра. А Ван Олень молниеносно без лишних слов извлёк меч, И многие культиваторы побежали прочь. Кто-то достал было меч, но, увидев огромное лезвие меча, тут же исчез. Из общего шума и визга было понятно, что многие предпочли бы казнить помощника. Одновременно с этим за мечом неотступно следовала сабля, издавая свист. Второй ученик в клане, мужчина средних лет, обнаружил себя отступающим назад и чертящим заклинание обеими руками. Он воскликнул «Запрещенная техника тела бессмертного дьявола!» Как только он это произнёс, раздался треск, и он весь покрылся чёрным туманом. Меч Бессмертного рассек туман надвое, но он вновь соединился, после чего понёсся прочь, и всем стало ясно, что целью этой магии было бегство. Ванолин усмехнулся и метнул меч ему вслед. Меч бросился преследовать противника. В мгновение ока меч настиг беглеца и разорвал туман в клочья, обнаружив горестно застанавшего человека. Джао Синша пристально смотрел на Ван с усмешкой, но молчал. Тот, словно не смотрел на него, исчез и оказался возле трусливого соперника. «Теперь не убежит», — равнодушно произнес он. Клочья тумана постепенно собирались в одно целое. Мужчина проревел. «Сегодня праздник почитания старших. Если ты убьёшь меня сегодня, тебя исключат из секты!» Взгляд Ван Линни обжигал холодом. Он хлопнул по сумке, достал из неё плеть конзы и взмахнул ей. Туман, который почти собрался в одно целое, вновь рассыпался от звука хлопка. В этот момент от чёрного тумана отделился изначальный дух этого человека, глаза Ванолиня блеснули, и он потянулся к нему рукой. Душа завизжала, сверкнула и неожиданно телепортировалась. Ванолинь помрачнел, плеть в его руках внезапно вытянулась и хлестнула, Он пользовался ей достаточно давно, чтобы знать, что её длина на самом деле не ограничивалась видимой длиной. Услышав этот звук, находящийся за тысячи метров, душа затрепетала и вернулась, оставляя за собой чёткий след и излучая божественную энергию. Ван олень молниеносно переместился к ней и взял её. Она испуганно изменила цвет, собирая что-то сказать, но ван олень и ей поместил свой флаг миллиарда душ, после чего повернулся к занявшему выжидательную позицию Джао сен и произнёс. «Следующим будешь ты». Джоусин Джоу ставился на него, потом внезапно засмеялся и сказал. «Седьмой брат, ты убил второго ученика, уже довольно натворил дел. Мне нет нужды действовать самому. Тебя схватят старейшины правопорядка и передадут учителю. Пусть он решает, что с тобой делать». С будничным выражением лица Ван Ли невозмутимо произнёс. «Кто сегодня препятствует мне, завтра становится врагом». Он шагнул и оказался прямо перед Джао Синша. Среди присутствовавших братьев были и блюстители закона, но сейчас все они медлили и не решали ступить и полшага. Джао Сенша переменился в лице, отступил на несколько шагов, обернулся, глядя на Бай Вэй и четвертую сестру, и вдруг крикнул. «Четвёртая сестра!» Всегда спокойная женщина подняла голову и равнодушно сказала. «Это твои дела. Я отплатила тебе ещё три месяца назад». «И не одобряла твоего силы отобранного титула брата Тянь Юнь седьмого ранга, так что сейчас у меня нет причин помогать тебе». Джоу Син Шо заскреждал зубами произнеся. «Хорошо. Прекрасно!» Он посмотрел на Ван Линю с ненавистью и сказал. «Седьмой брат, эту технику я использовал, чтобы присвоить седьмой ранг Тянь Юнь. Но раз ты надавил на меня, придётся и тебе её продемонстрировать раньше времени. Так узри её мощь!» Он начал творить заклинание. Одновременно произнося сложные заговоры, выражение лица в аналене не изменилось. Он открыл рот, в его руках появился великий флаг миллиарда душ. Он взмахнул, и из него вылетели несколько лишних душ. Повинуясь его пальцу, они взвыли и ринулись к Джао сен В то же время он взмахнул правой рукой, кольцо зверя хлопнуло, и рядом оказалась колесница, убивающая богов».